Анри выстрелил в рысь. Когда Казан понял, что произошло, он зарычал, он стал рваться к корчащемуся телу своего заклятого врага. С помощью шеста и ременной петли Казана извлекли из-под бурелома и отвели в хижину Анри. Потом люди вернулись с плотным мешком и ремнями и взяли в плен серую волчицу, не вынимая ее из капкана. Весь этот день... Уэйман и Анри сооружали прочную клетку из нетолстых бревен. Когда она была закончена, в нее поместили пленников. Прежде чем впустить в клетку собаку, Уэйман тщательно рассмотрел рваный со следами зубов ошейник. На медной пластинке было выгравировано только одно слово – «казан». С чувством необъяснимого волнения Уэйман занес это имя в свой дневник. С того дня Уэйман часто оставался возле хижины, пока Анри уходил осматривать свои капканы. Уже на третий день Уэйман осмелился просунуть руку между деревянными прутьями клетки и дотронуться до казана, а еще через день казан принял из его рук кусок сырой оленины. Но серая волчица при одном только приближении человека пряталась под кучей пихтовых ветвей в углу своей тюрьмы. Многовековой инстинкт говорил ей, что человек — самый страшный ее враг. Но вот этот человек не причинил ей вреда, и казан его не боялся. Сначала серая волчица пугалась, потом стала удивляться, и, наконец, над всем взяла верх чувство всевозрастающего любопытства. После трех дней неволи она иной раз высовывала свою слепую морду из-под веток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 Заверил его Анри на седьмую ночь. Да, скорее подохнет с голоду, чем съест что-нибудь в этой клетке. Ей нужен лес, дичь и свежая кровь. Ей года два-три, такую уже не приручить. В тот день, когда Анри отправился спать, обеспокоенный Уэйман еще долго сидел у горящей печки. Он написал длинное письмо девушке из Норд-Беттлфорда, потом задул лампу, и в красных отсветах пламени в печи стал ловить образ далекой своей подруги. Она рисовалась ему прежней девочкой, которую он знал в те времена, когда останавливался в маленькой хижине на соскачивание где стоит теперь большой город. Он видел ее блестящую косу и яркий румянец прерий на ее щеках. Она тогда ненавидела Уэймана, по-настоящему ненавидела.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 Серая волчица грызла стены своей тюрьмы. Еще через мгновение он услышал, как тихо повизгивает собака. Казан оплакивал свою свободу. К стене хижины был прислонен топор. Уэйман схватил его и невольно улыбнулся. Он испытал неизъяснимое счастье, зная, что в тысячи миль отсюда в городе на соскачивание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 обернувшись к хижине. Потом бок о бок понеслись навстречу свободе. Уэйман глубоко вздохнул. «Вдвоем», — прошептал он, — «всегда вдвоем, пока смерть не настигнет одного из них». Глава двенадцатая. «Красная смерть». Казан и Серая Волчица брели на север,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 чего не в состоянии увидеть глаза. И она первая открыла присутствие оспы. Казан снова привел свою подругу туда, где, как он знал, были расставлены капканы. След, на который они напали, был очень старый. Много дней здесь уже никто не проходил. В одном из капканов они обнаружили давно издохшего зайца, в другом лежал скелет лисы, обглоданный совами. Почти на всех капканах пружины были спущены, а некоторые ловушки оказались совсем засыпанными снегом. Казан бегал от одного капкана к другому, надеясь отыскать хоть что-нибудь живое, чтобы утолить голод. Но серая волчица чуяла кругом только смерть. Она заскулила и слегка куснула казана бок. Казан послушался, и они пошли прочь от этого запустения. Вскоре они вышли на вырубку, где стояла хижина охотника Отто. Тут серая волчица села, подняла слепую морду к серому небу и издала протяжный унылый вой. Шерсть у казана встала дыбом. Он тоже сел и завыл вместе с серой волчицей. Смерть находилась в самой хижине. К крыше был прибит шест, на верхушке которого трепыхался красный лоскут. Знак, предупреждающий об ужасном бедствии. Отто, как и сотни других героев Севера, успел перед смертью вывесить этот зловещий флаг. В ту же ночь, освещенные холодным лунным светом, казаны серая волчица двинулись дальше к Северу. Перед ними этим же путем прошел посыльный из форта Урейндерлейка. Он нес предостережение из района, лежащего к юго-востоку. В Нельсоне оспа, сообщил посыльный Уильямсу из Фондюлака. В индейских поселениях она косит всех подряд. В тот же день он поехал дальше на своих измученных собаках. «Понесу вести на запад в Равейон, объяснил он. Три дня спустя Фондюлак пришел приказ: все служащие компании. и подданные Его Величества, проживающие к западу от Гудзонова залива, должны готовиться к приходу Красной Смерти. Уильямс прочел приказ, и лицо его стало белым, как та бумага, которую он держал в руке. «Это значит, надо рыть могилы», — сказал он. «Как же еще мы можем готовиться?» Он зачитал приказ вслух, И сейчас же из фондюлака были направлены гонцы, распространять вести по территории форта. посыльные спешно запрягали собак, и на всех отъезжающих санях лежали кипы красной материи, страшный символ ужаса и смерти. Уже одно прикосновение к этим тряпкам вызывало ледяной озноб у тех, кто должен был раздать их всему лесному люду. Казанная серая волчица. Напали на след одних таких саней и шли по нему с полмили. На следующий день им попался еще один такой же след, а на четвертый день — еще. Последний след был совсем свежий, и серая волчица, словно ужаленная, отскочила в сторону, обнажив клыки. Ветер донес до них резкий запах дыма. Они помчались прочь. и серая волчица тщательно перепрыгивала через следы человека. Они вскарабкались на холм. В долине горела хижина. Человек и собачья упряжка только что скрылись в еловом лесу. Из горла казана вырвалось тихое повизгивание. Серая волчица стояла неподвижно, словно камень. В хижине была смерть. Там сжигали труп человека, умершего от оспы. На этот раз ни казан, ни серая волчица не завыли, а быстро спустились с холма и не останавливаясь бежали весь день, пока на их пути не встретилось укрытое зарослями пересохшее болото. И вот потянулись дни и недели, принесшие зиме 1910 года недобрую славу самой жестокой зимы во всей истории Севера. В течение месяца и люди, и звери всего края были на волосок от полного вымирания. Мороз, голод и оспа вписали в летопись жизни лесного населения страшную главу, которая останется в памяти многих поколений. На болоте казаны серая волчица облюбовали себе место под нагромождениями бурелома. Это было небольшое, но уютное жилище, хорошо защищенная от снега и ветра. Серая волчица немедленно завладела домом. Войдя, она тут же распласталась на земле и, высунув язык, часто задышала, демонстрируя казану свое полное удовлетворение. Казан словно в тумане вспомнил ту далекую звездную ночь, когда он дрался с вожаком волчьей стаи, а после победы молодая серая волчица подошла к нему и осталась с ним навсегда. Потом им часто случалось вдвоем охотиться на лань или преследовать дичь вместе со стаей. Теперь, из-за слепоты серой волчицы, им приходилось довольствоваться зайцами и куропатками, потому что с такой дичью казан мог справиться один. К тому времени серая волчица уже перестала горевать, тереть лапами глаза, скулить в тоске по солнечному свету, по золотой луне и звездам. Постепенно она стала забывать, что когда-то видела все это. Теперь она увереннее и быстрее бежала рядом с казаном. Чутье и слух приобрели у нее удивительную остроту. Она обнаруживала оленя на расстоянии двух миль, а человека и того дальше. Как-то тихой ночью она услыхала всплеск форели за целые полмили. И по мере того, как чутье и слух у нее становились все тоньше и острее, У Казана оба эти чувства как будто притуплялись. Теперь во время охоты вожаком бывала серая волчица, правда, только до тех пор, пока дичь не появлялась в поле зрения. Казан привык полагаться на свою подругу и начал инстинктивно следить за ее предостережениями. Умей, серая волчица, размышлять, она, наверное, поняла бы, что без Казана ей не прожить и недели. Она иной раз пыталась поймать куропатку или зайца, но ничего не получалось. Если б не слепота, она, вероятно, была бы иной, более жесткой и дикой, и не привязалась бы так к казану. У нее вошло в привычку, ложась рядом со своим другом, класть ему голову на спину или на шею. Если казан огрызался, она не рычала в ответ, а осторожно отходила, словно боясь удара. Она ухаживала за ним, слизывала своим теплым языком лед, примерзший к длинной шерсти между когтями казана. А когда однажды он всадил себе занозу, серая волчица в течение нескольких дней зализывала его болевшую лапу. Казан был совершенно необходим для нее, для слепой. Но и серая волчица с течением времени становилась все более и более необходимой казану. Они были счастливы в своем логове на болоте. Кругом водилось много мелкой дичи, а под буреломом было тепло. Они редко уходили охотиться за пределы болота. С дальних равнин, из пустынных вершин, до них порой долетал клич волчьей стаи, бегущей по следам крупной дичи, но теперь эти звуки не вызывали в них трепетного желания присоединиться к погоне. И вот наступила ночь, когда взошедшая над горизонтом белая луна оказалась окруженной красным ободком. Это сулило холода, жестокие холода. Страшные эпидемии всегда приходили в дни самых больших холодов, и чем ниже опускалась температура, тем губительнее бывало действие болезни. В продолжение ночи становилось все холоднее, мороз все глубже проникал в логовище под буреломом, заставляя Казана и Серую Волчицу теснее прижиматься друг к другу. Солнце взошло около восьми часов. Когда Казан и его слепая подруга покинули свое убежище, было пятьдесят градусов ниже нуля. То и дело, словно пистолетные выстрелы, раздавался треск промерзшей древесины. Куропатки в густом ельнике нахохлились, превратившись в комочки из перьев. Зайцы запрятались глубоко под снег или укрылись под самыми недоступными буреломами. Казану и серой волчице мало попадалось свежих следов, и после часа бесплодных поисков они вернулись к логовищу. Казан по собачьей своей привычке несколько дней назад закопал недоеденного зайца. Теперь они вытащили его из-под снега и подкрепились мороженым мясом. К концу дня стало еще холоднее.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 Казан и Серая Волчица рискнули выйти из своего убежища. Ветер утих, и снегопад прекратился. Весь мир лежал под нетронутым снежным покровом. Было очень холодно. Оспа принесла страшные бедствия людям. А теперь настали ужасные дни и для диких обитателей леса. Дни голода и смерти. Глава. 13. -е. По дорогам голода Казан и серая волчица уже сто сорок часов пробыли без еды. У волчицы это вызывало все растущую слабость, а казан был близок к голодной смерти. От шестидневного поста животы у них втянулись, бока запали. Покрасневшие глаза казана превратились в узенькие щелочки, и ему больно было смотреть на дневной свет, когда он, наконец, выбрался из-под бурелома. На этот раз серая волчица вышла на твердый снег вместе с казаном. Полные надежд, они жадно приступили к охоте, хотя мороз был по-прежнему жестокий. Они обошли край бурелома, где прежде всегда водились зайцы. Но теперь здесь не было ни следов, ни запахов. Они долго кружили по болоту, но им удалось обнаружить только белую сову, примастившуюся на суку ели. Они дошли до выжженного участка и повернули назад, продолжая поиски на другой, возвышенной стороне болота. Они взобрались на холм и с вершины оглядели пустынный, лишённый жизни, мир. Серая волчица непрестанно нюхала воздух, но никаких сигналов Казану не подавало. После подъема Казан тяжело дышал. Силы его были на исходе. На обратном пути он даже споткнулся о какой-то пень, через который не сумел перепрыгнуть. Еще более голодные и ослабевшие вернулись они к себе под бурелом. Наступила ясная, сверкающая звездами ночь. Казан и Серая Волчица — Снова попытались охотиться на болоте. Никто не вылезал на холод. Только еще один зверь отважился выйти на охоту — лиса. Но инстинкт подсказал им, что преследовать ее бесполезно. Тут-то Казану пришла на ум мысль о хижине. Дом человека всегда был для него источником тепла и пищи. А там, за холмами... Находилась хижина, возле которой они Серой Волчицей выли, почуяв смерть. Но он теперь не думал ни о человеке, ни о той таинственной силе, которая тогда заставила их сесть на снег и завыть. Он просто направился в сторону хижины, и Серая Волчица следовала за ним. Они пересекли гряду холмов, миновали выгоревший участок леса и достигли другого болота. Теперь казан искал добычу без всякого рвения. Он шел, низко опустив голову, волоча по снегу свой пушистый хвост. Впереди была только одна цель — хижина человека. Это была последняя надежда казана. Серая волчица все настороженно принюхивалась, стараясь держаться против ветра. И, наконец, вот он, желанный запах. Казан ускорил бег, но, заметив, что серая волчица не следует за ним, остановился. Собрав все силы, которые еще сохранились в его изголодавшемся теле, он замер в ожидании, не спуская глаз со своей подруги. Она стояла, повернувшись к востоку, вытянув вперед морду, дрожа всем телом. Вдруг Казан, уловив какой-то звук, заскулил и ринулся вперед. Серая волчица бежала рядом. Она все сильнее чувствовала знакомый запах. Вскоре он дошел и до ноздрей казана. Это был не заяц, не куропатка. Они напали на след крупной дичи. Приближались они осторожно, стараясь держаться против ветра. Заросли на болоте становились все гуще, и вот в сотне ярдов впереди раздался стук сшибающихся рогов. Через несколько секунд казан и серая волчица перебрались через сугроб, и здесь казан вдруг замер, припав брюхом к земле. Волчица притаилась рядом с ним, обратив свою слепую морду и чуткий нос туда же, куда казан повернул свои зоркие глаза. В полусотне ярдов от них в густом ельнике пряталось небольшое стадо лосей. Все деревья вокруг были начисто обглоданы на высоте лосиного роста, а снег был плотно притоптан копытами. Здесь находилось шесть животных. Два самца сошлись в ожесточенной схватке, три самки и годовалый лосенок стояли в стороне, наблюдая за этим решающим поединком. Как раз перед бураном молодой самец, у которого были небольшие плотные рога четырехлетки, привел трех самок и лосенка, под защиту густого ельника. Он был властелином своего стада. И вот прошлой ночью в его владение вторгся старый лось. Он был вдвое тяжелее молодого и раза в четыре старше. Огромные ветвистые рога, узловатые и корявые, свидетельствовали о его солидном возрасте. Закаленный в сотнях битв, он без колебаний вступил в бой, чтобы отнять у молодого лося его дом и семью. С рассвета они уже трижды принимались драться, и утоптанный снег вокруг окрасился кровью. Запах ее достиг ноздрей казана и серой волчицы. Казан жадно втягивал в себя воздух, серая волчица облизывалась и урчала. На мгновение бойцы разошлись и стояли низко, опустив головы. Старый лось еще не одержал победы. На стороне его соперника были молодость и выносливость. Старик мог противопоставить этому огромный вес и зрелую силу. Голова и рога у него были подобны мощному тарану. Но возраст его был ему не только на пользу. Бока его тяжело вздымались, широко раздувались ноздри. Словно по какому-то невидимому знаку бойцы сошлись. Стук рогов был слышен на полмили вокруг. Под тяжестью врага весом в полторы тысячи фунтов Молодой лось сел на задние ноги. Но тут-то и сказалась его молодость. В мгновение ока он вскочил и снова скрестил рога с противником. Он уже раз двадцать проделывал это, и с каждой атакой силы его, казалось, увеличивались. Теперь, словно сознавая, что наступили решающие минуты решающей схватки, он пустил в ход всю свою силу, пытаясь вывернуть старому у шею. Казан и серая волчица услышали резкий треск, словно хрустнула палка под чьей-то тяжелой ногой. Стоял февраль, и лоси уже начинали сбрасывать рога, а у старых самцов рога отпадают раньше. Это обстоятельство и принесло молодому лосю победу на залитой кровью арене. Один из рогов старого лося с треском сломался И тут же острый рог противника на четыре дюйма вонзился ему под лопатку. Мужество мгновенно оставило старого бойца. Он стал подаваться назад, ярд за ярдом, а молодой лось продолжал наносить ему удары в шею и плечи, и с десятка ран струйками потекла кровь. Отступив к краю поляны, старший лось в последний раз оттолкнул соперника и кинулся в лесную чащу. Молодой не стал его преследовать. Он вскинул голову и простоял несколько мгновений, тяжело дыша и раздувая ноздри, глядя в ту сторону, куда скрылся побежденный противник. Потом повернулся и направился к лосихам и теленку, все еще стоявшим неподвижно. Казан и серая волчица дрожали от волнения. Волчица скользнула в сторону. Казан последовал за ней. Их больше не интересовали ни лосихи, ни молодой лось. Их будущая жертва только что была изгнана отсюда, побежденный в бою и истекающий кровью самец. Инстинкт дикой стаи мгновенно вернулся к серой волчице. Казан также испытывал страстное желание полакомиться кровью, которую он чуял. Они пошли по следу старого лося. В ослабевшем теле казана кровь зажглась и побежала быстрее. Глаза его еще сильнее покраснели от голода и горели таким свирепым огнем, какого не бывало в них даже в прежние дни, когда казан охотился вместе с волчьей стаей. Он помчался с необычайной скоростью, почти забыв о серой волчице. Но она могла теперь передвигаться и без его помощи. Не отрывая носа от кровавого следа, Она бежала, как прежде, как умела бегать, когда была еще зрячей. В полумиле от ельника они наткнулись на лося. Он стоял в зарослях пихты, под ним на снегу все увеличивалось лужа крови. Он все еще тяжело дышал, опустив огромную голову с обломанным рогом. Но и теперь, на измученного и ослабевшего от голода и потери крови старого лося, Не решилась бы сразу напасть даже стая волков. Однако казан, не колеблясь, с коротким рычанием прыгнул вперед. На мгновение его клыки впились в толстую кожу на лосиной шее. Но он тут же был отброшен на двадцать футов в сторону. Мучительный голод лишил казана всякой осторожности. Он снова прыгнул, а серая волчица в это время незаметно подкралась сзади. Она знала, что должна подобраться к самому уязвимому месту. Казан попал прямо на широкую ветвь огромного рога, снова был отброшен и едва поднялся, оглушенный падением. В этот самый момент длинные зубы серой волчицы, словно острые лезвия, вонзились в сухожилия задней ноги лося. С полминуты она не разжимала челюстей, пока лось метался из стороны в сторону, пытаясь подмять ее под свои копыта. Казан быстро оценил положение и мгновенно понял указание Серой Волчицы. Он сделал еще один прыжок, намереваясь вцепиться в другую ногу лося, но опять промахнулся. Серая Волчица тоже была отброшена в сторону, но она уже успела сделать свое дело. Потерпев поражение в открытом бою со своим сородичем, а теперь встретившись с еще более опасным противником, Старый лось начал отступать. Но задняя его нога, та, у которой было прокушено сухожилие, подгибалась при каждом шаге. Дважды отброшенной рогами, казан больше не решался на прямое нападение. Но серая волчица, хотя и не имела возможности видеть, прекрасно понимала, что произошло. Ее прежний охотничий опыт подсказывал ей, что надо делать. Она затрусила вслед за лосем, а казан на несколько секунд задержался и стал жадно лизать пропитанный кровью снег. Потом догнал серую волчицу и побежал с ней рядом в сорока ярдах позади лося. Крови на их пути было теперь больше, она тянулась перед ними красной лентой. Минут пятнадцать спустя лось опять остановился. Он стоял, оглядываясь по сторонам, низко пригнув огромную голову. Шея и плечи его понуро опустились, в нем уже не видно было того несокрушимого воинственного духа, который не изменял старому лосю в течение почти двух десятков лет. Он перестал быть хозяином леса. В посадке его великолепной головы не было больше вызова, Налитые кровью глаза уже не горели прежним огнем. Дыхание вырывалось из его ноздрей с хрипом, который с каждой минутой становился все явственнее. Опытный охотник сразу определил бы, что это значит. Острый рог молодого лося попал в цель, и теперь легкие старика начинали сдавать. Серая волчица все поняла. Она принялась медленно кружить возле раненого исполина. Казан держался с ней рядом. Раз двадцать прошли они так по кругу, и каждый раз лось поворачивался, следя за ними взглядом. Дыхание его становилось все более затрудненным, голова опускалась все ниже. Миновал полдень, и во второй половине дня мороз усилился. Вот уже не двадцать, а целых сто кругов проделали казан и серая волчица вокруг лося. Их лапы протоптали твердую тропинку в глубоком снегу, а под копытами лося снег был совершенно красный. Наконец в этом неотступном кружении наступил момент, когда лось не мог уже поворачиваться вслед за казаном и волчицей. Серая волчица, казалось, сразу поняла, что это значит. Следом за ней и казан сошел с прибитой их лапами тропы. Они распластались под низкорослой елью и стали ждать. Довольно долго лось стоял неподвижно, пригибаясь все ниже и ниже к земле. И вдруг с глубоким вздохом упал.